Глава 18. В минуты покоя мистическая натура Николая выводила его за рамки обыденного, и он начинал видеть невидимое и слышать беззвучные мысли окружающих его людей. В помыслах своих Елена Дмитриевна часто обращалась к двум мужчинам: к Мише большому и Мише маленькому. Раниный ведун многократно ощущал это. И вот однажды после утреннего обхода Когда медсестра вновь подсела к его кровати, решился справиться о ее неотложных нуждах, и спросил: "Вы, Елена Дмитриевна, постоянно думаете о каких-то двух Мишах, кто они для вас?" "Это мой муж и сын", сначала спокойно сказала она, но тут же вскрикнула и задрожала всем телом. "А ты, Коля, как об этом догадался?" "Не догадался я", тихо просипел он. "Мысли ваши услышал, уж извините, такое со мной случается". Как это, недоумевала медработница. Объяснить не берусь, а вот помочь вам очень хочу. Как же ты сможешь мне помочь? Мысли-то ваши о Мишах горестные, что о них известно? Муж погиб давно, в первые дни войны. Сын пропал без вести позже, спустя с полгода. Потухшим голосом доверчиво рассказывала Елена Дмитриевна: "Не могли бы вы принести и показать мне их фотографии?" Коля решил до конца быть откровенным. Я обладаю даром определять по фото, жив человек или нет. Это мое родовое наследство. Зачем приносить? Елена Дмитриевна решительно посмотрела на тяжелораненого молодого человека и, расстегнув карман гимнастерки, достала из него две фотографии. Они всегда со мной. Теперь одну из них поднесите к моим глазам, не очень близко. Обгоревшие руки Николая Не позволяли провести диагностику обычным для него способом. Он надеялся на чувствительность глаз, которые, к счастью, почти не пострадали в его последнем бою. Как только фотография оказалась в поле его зрения, сразу возникло ощущение тепла человеческого тела. Энергия эта была ровной и спокойной. "Это ваш муж? Он жив и здоров", уверенно просипел Коля. "А сын Слегка подрагивающими руками она поднесла к его глазам вторую фотографию. От нее тоже исходило тепло, но не прореживающееся некими подобиями ледяных полосок или иголок. Он тоже жив, но ему очень плохо. Елена Дмитриевна с надеждой, смешанной с недоверием, смотрела на почти неподвижно лежащего в постели оракула. Ее состояние было им очень даже понятно. Чтобы вы уверовали в правильность моих прогнозов, давайте проведем эксперимент. Кулич очень хотелось помочь несчастной женщине. Выйдите, пожалуйста, из палаты в коридор и там на листке бумаги напишите что-нибудь, одно или две строчки, больше не надо. Что я должна написать? В полной растерянности спросила Елена Дмитриевна. Да что хотите. А потом снова подойдите ко мне, но то, что вы написали, не показывайте. Я постараюсь точно угадать написанное вами. Разве это возможно? Это и будет экзаменом, результат которого поможет вам правильно оценить мои возможности. Елена Дмитриевна поднялась со табуретки, какое-то время постояла молча, а затем решительно вышла в коридор. Через несколько минут она опять появилась в палате, держа в руке скомканный лист бумаги. Ну и что ты скажешь мне теперь? Коля закрыл глаза и тихонько попросил: "Прислоните вашу ладонь к моей груди". Это состояние продолжалось не больше минуты. Надо же. Это первые строки любимого романса моей мамы. На заре туманной юности всей душой любила милую, и моего тоже. На глазах Елены Дмитриевны появились слёзы. Эта выливая, выдержанная женщина теперь уже не вышла, а опрометь выбежала в коридор. Уставший провидец прекрасно понимал, что ей необходимо время, чтобы успокоиться и принять правильное решение. В течение дня дежурная медсестра еще неоднократно подходила к постели Николая и одна, и сопровождая врача, но при этом не проявляя ничего личного, а лишь выполняя свои обязанности. Только поздним вечером, перед отбоем, она, склонившись над раненым летчиком, сердечно поблагодарила его: "Спасибо тебе, Куленька, ты вернул мне надежду". Он молча принял ее благодарность, но потом, как всегда, сипло произнес. "Я вот постарался определиться. Может, удастся получить о ваших близких более объёмную информацию. Иногда такое у меня получалось". "Разве это возможно?" задала уже ставший традиционным вопрос медсестра. "Я постараюсь. Положите, Елена Дмитриевна, фотографии ваших мужчин мне под подушку. Только так, чтобы между ними было возможно больше расстояния». чтобы не сливались их энергетические поля. Я постараюсь, повторил Коля. Сейчас мне больше нечего вам сказать. До свидания. До утра.